Глава двадцать шестая К моему удивлению, когда мы оказались в столовой, Даша уже вовсю общалась с Кристиной, и похоже, что обе девушки были вполне довольны подобным общением, что не могло меня не радовать. Впрочем, обед прошел также во вполне дружественной атмосфере. В основном, конечно, разговаривали обо мне и Насте, о наших планах на будущее и все такое. И если Сергей Васильевич ограничивался всего парой вопросов, то его супруга сыпала один за другим. Её интересовало абсолютно всё, вплоть до того, как мы планируем назвать наших будущих детей. Мы с Настей даже ещё не разговаривали на подобную тему, а будущая прабабушка уже хотела знать. В общем, обед для меня выдался не самым простым. Немного помогло присутствие Даши, которая самую малость, но всё же отвлекала на себя внимание шуйских. И хочу сказать, что разговаривали с ней вполне нормально, совершенно не пытаясь чем-то обидеть или сказать грубое слово. Эта Юлия Сергеевна уже успела произвести разъяснительную работу или как? Я же прекрасно помню хмурые взгляды в нашу сторону, когда из машины вылезла Даша. После обеда нам показали наши комнаты. Задерживаться надолго в поместье Шуйских я не собирался, о чём сразу же и сообщил. Пару ночей, не больше. Дальше меня ждут в штабе. Нам ещё предстоит очень много работы. Нужно остановить деда, пока он не совершил ещё одно нападение, сказал я, внимательно наблюдая за реакцией Сергея Васильевича. Если Смирнов окажется прав, то Шуйские помогают деду. Но даже если это и так, Сергей Васильевич не подал виду. Он лишь сжал кулаки и тяжело вздохнул. Спасибо тебе, Сергей, что согласился на этот очень трудный для себя шаг. Вот ни хрена себе. А как же слова о том, что ничего не может быть важнее семьи и всё прочее? Но акцентировать на это внимание я не стал, просто промолчав. Ещё меня поблагодарили за сопровождение Юлии Сергеевны и Насти, и за то, что я помог им выбраться из западни, устроенной кукловодом. Шойские никогда не оставались должниками, поэтому через неделю мы рассчитаемся с тобой. К тому времени уже будет готов наш подарок для тебя. А вот это уже было интересно. Что такого смогут подарить мне люди на землях которых, помимо добычи драгоценных металлов, камней и полезных ископаемых, имеется множество самых разных производств, в том числе работающих и на оборонную промышленность империи. Любопытство любопытством, но в любом случае придётся ждать эту неделю. Именно столько осталось до проведения Вече. на котором я буду обязан явиться вместе с Дашей. Слишком много важных людей прибудет туда, специально ради того, чтобы познакомиться с ней. Да и это была наша главная надежда на поимку кукловода. Все аналитики сходились во мнении, что он обязательно появится на Вече лично и попытается устранить нас на месте, взяв под контроль присутствующих там людей. Это будет настоящий скандал. после которого гарантированно разразится война причём воевать будут все со всеми но случится это только в том случае если покушение удастся вот только кукловод и сам не знает что мы ему подготовили в этом плане принимали участие только те действия кого гарантированно останутся в тайне от ведуна поэтому никакой утечки информации просто не могло быть всё необходимое оборудование лежало в дёмене Настя пришла в себя примерно через 3 часа, о чём нам сообщил парень, которого я видел в компании Читера. Как я и думал, он оказался дружинником и на время нашего пребывания в поместье назначался нашим гидом, адъютантом, слугой и так далее. В общем, он поступал в наше полное распоряжение. Вот только я не понимал, для чего он нам вообще нужен. Но это было пока. Сразу после сообщения все отправились к домику Насти. Здесь у нас имелась возможность увидеть её и даже пообщаться через толстое бронированное стекло, которое сдерживало даже удар архигранда физика. Сергей Васильевич заверил, что лично проверял дом на прочность и остался полностью доволен. Настя уже третья в роду, кто столкнулся с подобной проблемой, и поэтому я решил построить этот дом Отец в своё время просто схватил меня в ахапку, утащил в лес и держал там до той поры, пока я не научился минимальному контролю. Это заняло у меня больше месяца, и всё это время он не смыкал глаз, предотвращая все мои попытки сбежать. Выходит, что Сергей Васильевич не понаслышке знает, каково сейчас Насте. А кто ещё тогда в их роду совершил столь сильный скачок? расговорилась, что Настя это уже третий случай. Я прекрасно помню то время и те эмоции, что бушевали во мне. Больше всего на свете я жаждал любить отца, но просто не мог с ним справиться. Шойский иронично усмехнулся и посмотрел на свои руки. Прошло уже больше 50 лет, а я по-прежнему не могу сравниться с ним в силе и умении. Но ничего, пап. Вот сейчас Настя обуздает свою силу и сразу же поквитается с дедом за всех нас. Похлопав отца по плечу, сказала Юлия Сергеевна, которая направилась к выходу в дом. Правда, там её ждал облом в лице стоявшего на страже целителя. Мы же остались на улице и наблюдали за Настей, которая в порыве ярости пыталась крушить комнату. Нас она даже не замечала. Но от одного ее вида мне стало как-то спокойнее. Даже если шуйские и замешаны во всем происходящем, они не навредят Насте, а наоборот, помогут обуздать ее силу. Уже за это я им был благодарен. Анжелика Федоровна при виде беснующейся Насти разрыдалась, после чего к ней присоединились и остальные женщины. Только Кристина и Даша стояли совершенно спокойно. Даша внимательно рассматривала свою соперницу. А именно так она воспринимала Настю и неоднократно уже говорила мне об этом практически в открытую. А на лице Кристины я заметил какую-то грусть. Неужели это она была второй в ком произошёл скачок силы? Но в досье было указано лишь о пятой ступени силы. Как бы теперь изловчиться и проверить это? Нужно обязательно что-нибудь придумать и подтянуть к этому делу воеводу. А лучше всего читера. Он мастер по выведению представительниц слабой половины человечества из себя. Главное, нужно будет следить, чтобы Кристина не прибила этого горе Дон Жуана. Если действительно выяснится, что она находится уже не на пятой ступени, нужно будет думать, что делать дальше. Сразу станет понятно, что Шуйский скрывает очень многое. Раз даже император не знает о появлении в империи ещё одного архигранда, Одно это уже может расцениваться как государственная измена и подрыв боеспособности государства. Теперь осталось только уловить момент, когда я смогу остаться наедине с читером. В ближайшее время это точно не предвидилось. Алексей Васильевич, как и обещал, потащил меня показывать свою коллекцию автомобилей. Даша тоже вызвалась пойти вместе с нами, а за ней увязалась и Кристина. Похоже, она решила везде следовать за Дашей. Уж не приставили её к ней специально, чтобы следить. Вот же, блин, понесло меня. Теперь буду видеть подвох в каждом встречном столбе. Нужно срочно останавливаться, а то такими темпами и свихнутся недолго. Перед уходом попросил сообщить мне, как Настя придёт в себя и с ней можно будет поговорить. Сергей Васильевич заверил меня, что как только это произойдёт, он пришлёт человека сообщить мне. А дальше я попал в руки увлеченного коллекционера, который мог часами рассказывать о своих любимых машинах. Я, конечно, тоже любил автомобили, но не до такой степени. Хотя, честно говоря, было очень интересно слушать об очень редких, а порой даже уникальных машинах, которых в коллекции у Алексея Васильевича оказалось больше трех сотен, расположенных в подземном многоуровневом гараже. Он так увлеченно рассказывал о своих машинах, что я даже не сразу пошел к Насте, когда мне сообщили о том, что княжна более-менее пришла в порядок. «По крайней мере, она уже может вполне осознанно общаться и прекратила попытки разнести комнату», сказал мне очередной дружинник. На этот раз это был крепкий мужчина лет сорока, явно владеющий даром. И владеющий им на довольно высоком уровне, судя по знакам на его форме. А гневик... перешагнувшей через четвёртую ступень, что было огромной редкостью среди родовых дружин. Вообще одарённых можно было очень редко встретить в подобных подразделениях, и то в основном на руководящих постах. Хотя вполне возможно, что этот мужчина и занимал подобную должность. Спрашивать об этом у Алексея Васильевича я не стал, а он даже не обратил внимания на это, продолжив свой рассказ о Римлении, собранном в первые годы после Второй мировой. Только выслушав историю этой машины, я позволил себе прервать Шуйского и отправиться к Насте. Но Алексей Васильевич совершенно не обиделся, заполучив в своё распоряжение Дашу. Она отказалась идти со мной, решив ещё немного послушать рассказы Шуйского. Ну, оно и понятно. В Насте Даша видела свою главную конкурентку. Хотя, по сути, никакой конкуренции между ними и не было. Вместе с Дашей остался воевода, поэтому я был спокоен. Вдвоём они смогут отбиться практически от любого противника. Увидев меня, Настя бросилась к окну и нанесла по нему несколько ударов, звук от которых гулким эхом прокатился по окрестностям. Вот даже не знаю, как это воспринимать. Рада она меня видеть или наоборот, готова прибить. Но узнать я это смогу только поговорив. Для общения с жильцами чуда дома рядом с окном в комнате Насти висела телефонная трубка. Если у меня не возникло проблем с тем, чтобы взять её, то Настя не смогла этого сделать, банально превратив трубку в труху после прикосновения. Но оказалось, что в комнате был огромный запас таких трубок. А ещё в комнате вместе с Настей сейчас находилась Юлия Сергеевна, которая и помогла Насте заменить уничтоженную трубку и подержать новую возле её уха. Выглядела императрица не лучшим образом. Видимо, она снова не послушалась Авиценну и пошла к дочери раньше того времени, как она укротила свою ярость. Но главное, что Настя её не убила, а повреждённый организм со временем восстановится. Подожди ещё немного. Я буду очень стараться, услышал я слегка дрожащий голос Насти. После чего она выхватила трубку у матери и снова превратила её в груду обломков. Сделав это, Настя оттолкнула мать и, подбежав к широкой кровати, стоявшей в дальнем углу, бросилась на неё, укрывшись под одеялом из головой. Я лишь заметил, как начало вздрагивать одеяло. У Насти была истерика. Больше всего на свете Я хотел сейчас обнять её и сказать несколько ласковых слов. Я даже не представляю, что она сейчас чувствует. Что она вообще чувствует с того момента, как её сила столь стремительно возросла. Но единственное, что я мог сделать сейчас для Насти, это просто ждать. Ждать, когда она сможет совладать со своей силой. Юлия Сергеевна пожала плечами и что-то произнесла, кинув в сторону Насти. Поняв, что я её не слышу, она просто махнула рукой и пошла успокаивать дочь. Предварительно плотно задвинув тяжёлые шторы, оставив меня смотреть на тёмную ткань. Но ничего, думаю, завтра Настя уже отойдёт от действия препарата. Она вполне сможет успокоиться и всё же поговорить со мной. Прогуляемся, раздался за моей спиной голос Кристины. Извини, но сейчас нет настроения. Лучше проводи меня до дома и покажи ещё раз комнату, что отвели для меня, сказал я. Момент был просто идеальный для того, чтобы проверить силу Кристины, но я просто не знал, как это сделать, так и не обсудив это ни с Читером, ни с своей водой. Не мог же я просто взять и напасть на девчонку? Если я это сделаю, то когда всплывёт вся правда, а я не сомневаюсь, что она всплывёт, моментально на месте Шуйских я бы выкинул себя из поместья. Ей запретил приближаться к нему на несколько километров. Портить отношения с будущими родственниками таким образом я не собирался. Хотя я вообще не хотел их портить ни одним способом. Но в случае, если догадки императора будут правдой, этого невозможно будет избежать. В этом случае Шуйские будут приговорены к полному уничтожению. Носителями их крови останутся только Настя и Юлия Сергеевна. В жене и дочери император был полностью уверен. «Зря в это время возле озера открываются просто потрясающие виды!» Пожала плечами Кристина и зашагала в сторону поместья. Я двинулся следом и словно по какому-то наитию решил развернуть сигнальную сеть. И сделать это максимально деликатно, чтобы в случае чего не потревожить ни одну охранную конструкцию, работающую на Селидара, которые вполне могли быть в поместье Шуйских. Майотчё тё меня не подвело. Сигнальная сеть дала мне больше 20 откликов, большинство из которых исходили от кустов и деревьев, обильно насаженных на территории поместья. Также шесть откликов пришлось на дом, в котором сейчас находилась Настя. Помимо неё императрицы и императрицы-целителя, там находилось ещё три человека. Причём, судя по отклику, сидели эти люди в подвальном помещении. При первой возможности нужно будет обязательно рассказать об этом Юлии Сергеевной. Думаю, она будет неприятно удивлена, что за ней устраивают слежку и её же семья. Нужно отдать должное людям, работающим на Шуйских. Если бы я не прибег к помощи Дара, то никогда бы не смог понять, кто за мной следят. И судя по откликам, что продолжали приходить, следящие за мной люди передвигались вместе со мной. Я даже специально старался выглядываться в места, откуда шли отклики. Но не заметил и намёка на чьё-либо присутствие. Где там читер? У меня появилось для него работёнка: найти и привести ко мне на пару слов одного из тайных наблюдателей. Думаю, с подобной задачей он справится довольно легко. Кристина больше не пыталась со мной заговорить, молча проводив до комнаты. Похоже, что она обиделась на мой отказ прогуляться с ней, что может плохо отразиться на попытке выяснить её настоящую силу. Ясно было одно: у меня уже не получится это сделать. Ты мне нужен, коротко сказал я Читерру, когда увидел его. Я, конечно, не отказываюсь и сделаю всё в лучшем виде, но всё же мне немного сыкотно. Она же тоже физик, а вдруг на этот случай рядом с тобой постоянно будут находиться либо я, либо Суворов. Если что, мы успеем тебя подстраховать. Ты главное, выведи Кристину на эмоции, да посильнее. Раз физики настолько зависимы от своего эмоционального состояния, то нужно этим пользоваться. Это в бою подобное знание практически бесполезно. Там ты не успеешь ничего предпринять. А вот в обычной жизни имеется множество вариантов. Выводить баб на эмоции есть мой главный талант, заявил читер за Драфнос. А я всегда думал, что твой главный талант это вляпаться во всякое дерьмо, от которого тебе потом приходится отмываться и отмываться, усмехнулся я. Вот только читер не оценил моей шутки, буркнув себе что-то под нос и сказав напоследок, что уже завтра всё будет готово. На сегодня его ещё не нужно подстраховывать, он пока просто будет подготавливать почву. На этом мы и остановились. Теперь нужно будет переговорить свои воды. вести его в курс дела и составить график дежурств. И может быть, придётся делиться с читером вторым шансом. Кто его дурака знает? Он вполне может отчебучить что-нибудь. А даже если Кристина и не обманывает насчёт своей силы, то и на пятой ступени она с лёгкостью сможет превратить его в отбивную. Пока ждал воеводу, поймал себя на мысли, что в поместье Шуйских действительно очень тихо. Даже нет обычных бытовых звуков, которые присутствуют в каждом доме. Звуки уборки, готовки, мытья посуды. Да даже не слышно, как открываются и закрываются двери. Хотя в любом большом доме, где проживает много человек, это едва ли не самый распространённый звук. Но в подобной тишине имелись и свои плюсы. Было отчётливо слышно, когда кто-нибудь подходил к двери. Для этого мне даже не нужна была сигнальная сеть. Поэтому о появлении Суворова я узнал лишь благодаря слуху. Можешь говорить, сказал воевода, поставив какую-то теневую защиту по периметру комнаты. Насчёт Даши не беспокойся, она сейчас находится внизу вместе с Кристиной, хозяйками поместья и парой моих теней. В случае опасности они смогут защитить её до того момента, как мы придём на помощь. Поблагодарив воеводу за это, я ещё раз осмотрел его технику, пытаясь понять принципы её действия. Но это оказалось очень трудной и на данном этапе моего развития невыполнимой задачей. В моём арсенале подобных техник не было, что говорило о том, что нужно выкроить немного времени, чтобы заняться этим вопросом. Да и вообще нужно было конкретно поработать с даром. У нас имелось множество боевых техник, направленных на выведение противника из строя. Но в остальных направлениях мы были очень слабы. Вот и подобную защиту от посторонних глаз и ушей нужно обязательно иметь в своём арсенале. Что ты предварительно сможешь сказать по всему увиденному? спросил я, решив начать с общей картины, что сложилось у Суворова. А картина у него сложилась полностью противоположная моей. Если я видел кругом ложь и обман, то воевода полностью верил словам и поступкам Шуйских. Спрятанных наблюдателей он также заметил. По его мнению, это лишь повод позавидовать хозяевам, что у них есть столь умелая дружина. В отличие от меня, он смог посмотреть на одного из наблюдателей, вытащив его из кустов при помощи тени. Причём сделал он это на глазах у Сергея Васильевича, которому и передал горе шпиона. Шуйский лишь пожал плечами и даже не стал извиняться. Все были людьми взрослыми и прекрасно понимали, что доверие это роскошь, которую не может себе позволить вообще никто. А люди подобные им и подавно. Я не уверен, что Кристина скрывает от нас свою истинную силу. Я не чувствую исходящей от неё мощи, как от других членов её рода. Даже Ангелика Фёдоровна, мне кажется, куда более опасна, чем Кристина. А вот это услышать от твоего было очень странно. Это почему неодарённое вызвало у него такие эмоции? Может, просто я невнимательно смотрел? Или просто у меня слишком мало опыта в подобных делах? За ужином я попытаюсь исправить все эти ошибки, ещё раз присмотревшись к Шуйским, на этот раз прибегнув к помощи Дара. Только для этого сперва нужно будет создать подходящую технику. Чем я сейчас и займусь? Время вроде ещё немного было. Пока мы разговаривали с его водой, я пытался экспериментировать, проверяя свои наработки на нём. Для этого я попросил его убрать всю защиту и стараться не сопротивляться моему вмешательству. В итоге к концу разговора я смог создать ровным счётом ничего. Слишком я понадеялся на себя, а на деле всё оказалось совершенно по-другому. Нужно было гораздо больше времени для создания новой техники. за основу которой я хочу взять умение брони демона распознавать любую ложь. Вот так повесил на человека эту технику. И если он начнёт врать, то ты будешь знать об этом. Или вообще попробовать сделать так, чтобы в твоём присутствии этот человек не мог соврать. Правда, для этого по-любому придётся вступать в контакт с его кровью, что с одарёнными должно стать довольно серьёзной проблемой. А работать я буду в 99% случаев именно с одарёнными. В общем, разговор с Светой заставил меня посмотреть на некоторые вещи совершенно с другой стороны. Хотя уверенность в том, что Кристина что-то скрывает, никуда не делась. Возможно, она даже ещё сильнее усилилась.